Следующим местом, куда нас переселили, было здание, называемое Большим домом. Там, с внешней стороны второго этажа, вокруг здания, тянулось патио, на котором вдоль стены одна за другой стояли койки. Внизу висела большая схема, где было указано, какая кровать ваша и в какой ванной комнате вы можете переодеться. Под моей фамилией стояла ванная комната «Ц» и никакого номера кровати. В результате я был весьма раздражен. Наконец, построили общежитие. Я иду в общежитие получать отведенные нам комнаты, и мне говорят, да, теперь комнату можно занимать. И вот что я сделал. Огляделся, увидел женское общежитие и занял одну из комнат напротив. Позже я обнаружил, что прямо перед ней растет огромное дерево. Так или иначе, я занял эту комнату. Мне сказали, что в комнате будут жить по два человека, но это только временно. На две комнаты предназначалась одна ванная. Там стояли двухъярусные кровати, откидные койки, но я не хотел жить с кем-то в комнате. Когда я впервые там оказался, никто в первый вечер ко мне не вселился. Моя жена была больна, у нее был туберкулез, И она лежала в больнице в Альбукерке. А у меня было несколько сумок с ее мелочами. Я открыл одну сумку и беспорядочно разбросал немного ее белья. Потом снял покрывало и небрежно бросил ее халатик на постель. Затем вытащил тапочки, просыпал немного пудры на пол ванной. Сделал все так, словно здесь живет кто-то еще». Если другая кровать занята, никто сюда не сунется, понимаете? Как вы думаете, что же произошло? Ведь это было мужское общежитие. Когда я вернулся вечером, моя пижама была аккуратно сложена и лежала под подушкой, тапочки аккуратно поставлены под кровать. Пижама даммы тоже была аккуратно сложена и положена под подушку. Кровать заправлена. Тапочки аккуратно задвинуты. Пудра из ванной исчезла, и никто не спал на другой кровати. Все-таки я заимел свою собственную комнату. Следующим вечером то же самое. Когда я просыпался, я оставлял постель в беспорядке, бросал на нее халатик, рассыпал пудру в ванной, и так продолжало четыре дня, пока все не устроилось. «Все устроилось, и больше не нужно было опасаться, что к тебе в комнату подсели другого человека. Каждый вечер все было опрятно, аккуратно и хорошо, несмотря на то, что это было мужское общежитие». Но вот что случилось дальше. «Я некоторым образом был вовлечен в политику, так как у нас существовал муниципальный совет». Это было нечто вроде военного органа, где военные решают, каким образом будет функционировать город, с помощью какого управления. Я никогда ничего об этом не знал. В любой организации, связанной с политикой, существует такого рода стимула. В частности, существуют фракции, фракция домохозяек, фракция машиностроителей, фракция технического персонала и сколько угодно еще. Холостяки и одинокие девушки, те, что жили в общежитии, уже чувствовали необходимое создание фракции, поскольку было провозглашено новое правило, например, никаких женщин в мужском общежитии. Это абсолютно смехотворно. Наконец, здесь все взрослые люди. Что за чушь? Конечно, мы должны были провести... Политическую акцию Мы решали и обсуждали Эту чепуху Как пить дать И меня выбрали представителем От общежития в муниципальный совет Отработав в совете В течение года полутора Я как-то обсуждал Некоторые проблемы С Гансом Бетте Все это время он состоял В административном совете И я рассказал ему историю как проделал эту хитрость с вещами жены, и он рассмеялся. Он сказал, ба Вот как вы преуспели в муниципальном совете!» А когда все выяснилось, произошло следующее. Оказывается, был сигнал, очень серьезный сигнал. Работница, которая убирала комнату в общежитии, просто задрожала, когда открыла дверь, и все внезапно обнаружилось. Какая-то женщина спит с одним из парней. Потрясенная, она не знала, что делать. Она обо всем сообщила. Уборщица сообщила главной уборщице, а та сообщила лейтенанту. Лейтенант сообщил майору. Это должно было дальше дойти до генералов в административном управлении. Но что им следует предпринять? и они продолжали над этим думать. Между тем инструкции опускали все ниже и ниже, от командира до майора, до лейтенанта, до старшей уборщицы и, наконец, до моей уборщицы. «Пусть все идет своим чередом. Убирайте комнату, посмотрим, что будет. Ясно?» На следующий день рапорт «Все то же самое». Трам-тарарам-тарам. Тем временем прошло четыре дня, и они забеспокоились. Что же там творится? И в конце концов провозгласили правило «никаких женщин в мужском общежитии». Это привело к жуткому скандалу и шумихе. Они хотели проталкивать все управленческие махинации и выбирать людей для представительства. Теперь я хотел бы рассказать вам о введенной у нас цензуре. Они решили сделать нечто совершенно противозаконное, подвергать цензуре почту внутри страны, внутри континентальной части Соединенных Штатов, на что они не имели права. Как всякое умышленное действие, оно должно было проводиться деликатно. Мы все должны были добровольно принудительно не запечатывать конверты с посылаемыми письмами. Кроме того, нам приходилось соглашаться, что вскрывались все письма, которые мы получали. На тос нас брали тоже добровольно принудительное согласие. Мы оставляли отправляемые письма открытыми, центры их запечатывали, если в них все было в порядке. Если же, по их мнению, не все было в порядке, то есть они обнаруживали что-то, о чем мы не должны писать, письмо отдавали обратно с пометками, что нарушен такой-то и такой-то параграф нашего соглашения и тому подобные аргументы. В конечном счете мы все оказались в западне у цензуры. Все мы, либерально мыслящие ученые парни, согласившиеся на их весьма вежливые предложения. Существовало множество правил, в соответствии с которыми нам разрешалось при желании высказываться о характере управления делами. Мы могли бы написать нашему сенатору и рассказать ему, что нам не нравится такое положение дел. Но все устроилось, и нам сказали, что каждого будут уведомлять, если возникнут сложности. Итак, начался день. Первый день цензуры. Телефон. Дзинь. Что? Пожалуйста, спуститесь вниз. Я спустился. В чем дело? Это письмо от моего отца. Что там? Линованная бумага. Линии переходят в точки. Четыре точки внизу, одна наверху, две внизу, одна наверху, точка под точкой. «Что это?» «Я отвечаю, это шифр». «Они говорят, да, это шифр, но что он означает?» «Я им сообщаю, не знаю, что он означает». «Они допытываются, как же так? Где ключ к этому шифру? Как вы его дешифруете?» «Я отвечаю, да я не знаю». «Они вцепляются снова». А это что? Это письмо от моей жены. Там написано T, J, X, Y, W, Z, T, W, 1, X, 3. Что это? Я говорю, это другой шифр. Где ключ к нему? Понятия не имею. Они говорят, вы рассылаете шифры и не знаете к ним ключей. «Точно!» — отвечаю я. «Это просто игра. Я прошу их посылать мне шифровку, которую я не мог бы расшифровать, понимаете? Поэтому они со мной со своей стороны выдумывают коды и не собираются мне рассказывать о ключе. Так и посылают письма. Одно из правил цензуры состояло в том, чтобы не влезать в то, с чем вы сталкиваетесь в почте повседневно. Они говорят... Пожалуйста, скажите им, чтобы вместе с шифром они присылали ключ. Я притворяюсь серьезным. Да не хочу я знать ключ. Их осеняет. Ладно, так и быть. Мы сами будем выбрасывать ключ. Итак, мы заключили соглашение. Пойдет? Пойдет. На следующий день я получаю письмо от жены, в котором говорится... Очень трудно писать, так как некто невидимый заглядывает тебе через плечо. И на видном месте красовалось большое неровное пятно, очень мило замазанное средством для выведения черныльных пятен. Я спустился в бюро и сказал, «Вы говорили, что не будете трогать входящие письма. Если они вам не нравятся, вы могли бы мне сказать и ничего с ним не делать. Только посмотрите на него». Это называется, вы ничего не собирались с ним делать? Это смехотворно. Неужели вы думаете, цензоры работают так топорно со средством для выведения чернил? Они просто вырезают подозрительные куски ножницами, ладно? Я написал жене письмо и спросил, пользовалась ли ты в письмах средством для выведения чернил? Она мне отвечает, нет, я никогда таким средством не пользовалась. Это должно быть тире-тире-тире, и в письме вырезана дыра. Я снова, спускаясь к парням из цензуры, иду главному ответственному за все это и жалуюсь. Так продолжается несколько дней. Я чувствовал, что все образуется. Главный пытался объяснить мне, что цензоров учили, как и что делать но они не могли осилить этого нового способа, так что мы должны быть очень деликатными. У меня с моим большим опытом надувательства хватило нахальства писать жене письма каждый день. А главный говорил, в чем, собственно, дело? Вы что, не верите в мою честность и в добрые намерения? Я отвечаю, да, у вас «Очень хорошее намерение, но я не думаю, что у вас достаточно полномочий». Дело тянулось еще три-четыре дня. Потом он сказал «Увидим, что будет». Он схватил телефон, и все уладилось. И больше не было писем с прорезанными дырами. Однако количество сложностей возрастало. Например, однажды я получил письмо от жены и пометку от цензора, в которой говорилось, что шифр раскрыт без ключа, и что они сменили его. Когда я пришел навестить жену в больницу в Альбукерке, она спрашивает, где весь этот хлам. Я настораживаюсь, какой хлам? Она отвечает, окись свинца, глицерин, ход доги белье из стирки. Я сказал, подожди минутку, это был список? Она говорит, да, это был шифр. Они думали, что это был шифр, окись свинца, глицерин и тому подобное. Тогда однажды я и сам подкинул шифр. Это продолжалось первых несколько недель перед тем, как все уладилось. Я забавлялся с вычислительной машинкой и обратил внимание на одно забавное обстоятельство. Каждый день мне приходилось записывать массу необходимых вещей. И я заметил, что цифры выглядят очень своеобразно. Если вы делите единицу на 243, то получается 0, 0, 41, 152, 26, 337. Здесь видна забавная закономерность но она слегка скособочивается, когда вы берете подряд три цифры. Можно проследить закономерность между числом 101.013 и 114 или снова 115. Так, перебирая числа, я объяснил, как здорово они повторяются после пары циклов. Я подумал, что это был способ сбить цензоров с толку. Я взял, да и положил это в почтовый конверт. И конверт вернулся ко мне. Письмо не пропустили и снабдили маленькой пометкой: "Смотрите, параграф 17Б". Я посмотрел параграф 17Б. Он гласил: "Письма должны быть написаны только по-английски, по-русски, по-испански, по-португальски, на латыни, по-немецки и тому подобное. Для использования другого языка Требуется письменное разрешение. И в конце приписка никаких шифров. Я возвратил центру свое письмо с пометкой, что это не может быть шифром, поскольку если вы делите 1 на 243, то получаете то-то, то-то. И я записал все это и сообщил, что числа 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус ноль, минус ноль и минус ноль не несут никакой другой информации, а число 243 вряд ли содержит какую-либо информацию, кроме значения самого числа и прочее, и прочее. И потому я прошу разрешения написать мое письмо арабскими цифрами. Мне нравится использовать в письмах арабские цифры. И письмо пропустили. Всегда существовали некоторые трудности с отправкой и получением писем. Моя жена испытывала дискомфорт от того, что за спиной у нее маячил цензор. Как правило, мы не упоминали о цензуре. Но как ей можно сообщить об этом? Они присылали мне пометки «Ваша жена упомянула о цензуре». «Естественно, моя жена упоминала о цензуре». И в конце концов они прислали мне замечание. «Пожалуйста, проинформируйте свою жену, чтобы она не упоминала в своих письмах о цензуре». Я так и начал очередное письмо. «Меня...» проинструктировали, уведомить тебя, не упоминать о цензуре в своих письмах. Бум! И письмо возвращается обратно ко мне. Я опять пишу. Меня проинструктировали, чтобы она не упоминала в своих письмах о цензуре. Каким образом, черт возьми, я должен сделать это? Кроме того, почему ей нельзя упоминать о цензуре? Вы что-то имеете против меня? Очень интересно, что, выходит, сам цензор должен был сказать мне, чтобы я сказал своей жене не говорить мне, что она... У них и правда был ответ. Оказывается, они беспокоились, что почту могут перехватить по пути из Альбукюрки. Если бы кто-то вскрыл письмо и обнаружил, что существует цензура... У них могли возникнуть неприятности. Когда я в следующий раз поехал в Альбукерке, я рассказал жене всю эту историю. Теперь смотри, не упоминая про цензуру. Но у нас было столько совместных волнений и тревог, что мы, наконец, выработали шифр. Если оставил точку в конце моей росписи, это... Это означало, что у меня опять неприятности, она использовала другие уловки, которые сама и сочиняла. Она могла сидеть целыми днями, поскольку была больна, и думать о подобных вещах. В последнем изобретении, которое она мне послала и которое находилось совершенно законом, содержались инструкции. «Пошли своему другу письмо», по составлению картинок-загадок. Здесь есть бланки. Мы продадим тебе бланк. Ты напишешь на нем письмо, разорвешь его на части, сложишь обрывки в маленькую сумочку и отошлешь по почте. Я получил это письмо с пометкой цензора. У нас нет времени играть в игры. «Пожалуйста, проинструктируйте жену, чтобы она писала стандартные письма». «Ну ладно, мы готовы были на еще одну точку». Письмо начиналось словами. «Надеюсь, ты помнишь, что это письмо надо открывать осторожно, так как я послала пептобисмол для желудка, как ты просил». В письме было полно пудры. Мы ожидали, что они быстро вскроют его в своем офисе, пудра рассыплется по полу, они расстроятся, хотя трудно представить, чтобы их могло что-то расстроить, и станут собирать весь этот пептобесмол. Но нам не пришлось воспользоваться этим шансом. В результате всех этих опытов с сензорами я точно знал, что они могут пропустить, а что... «Нет. Никто не знал этого лучше меня. Я даже заработал на этом немного денег, заключая пари. Однажды я обнаружил, что рабочим, которые жили довольно далеко и хотели пройти на территорию, лень было обходить территорию и входить в ворота. И они проделали в стороне от входа дырку в заборе. Я тут же обошел забор» пролез в дырку и вошел, снова вышел, пролез в дырку. И так несколько раз, пока сержант у ворот не начал удивляться, почему этот малый всегда выходит из ворот и никогда не входит. И, конечно, его естественной реакцией было позвать лейтенанта и упечь меня в тюрьму. Я объяснил, что там была дырка. Понимаете, я всегда старался разобраться в путанице, указав, где была дырка. Итак, я заключил с кем-то паре, что я могу рассказать в письме, где в заборе дырка, а письмо отослать. И действительно, я это сделал. А сделал я это следующим образом. Я написал, «Вы должны видеть то место», откуда они управляют нами. Так писать позволялось. В заборе есть дыра на расстоянии 71 фута от такого-то места, таких-то размеров, и вы можете проникнуть сквозь нее. Что они могли сделать? Они не могли мне сказать, что такой дыры не существует. Так я прорвался с этим письмом. Я также прорвался с письмом, в котором рассказал, как одного парня из моей группы разбудили посреди ночи какие-то идиоты из военных, которые ослепили его лампами и начали допрашивать. Они, видите ли, выкопали какую-то информацию о его отце или что-то в этом роде. Я точно не знаю, что именно, но они думали, что он коммунист. Его фамилия Кейман. Сейчас он очень известный человек». Что ж, были и другие вещи. В любом деле, я стремился найти слабые места. Это относится и к дырке в заборе. Но я всегда стремился указать на них в манере. Так был еще один момент, на котором мне хотелось заострить внимание. С самого начала все работы были полностью засекречены. Мы владели важнейшими секретами, разрабатывали массу всяких материалов об уране, его свойствах, и все эти материалы были задокументированы и хранились в специальных деревянных шкафчиках для документов. Их запирали на маленькие стандартные замки, каких полно в магазинах. В шкафчиках хранилось все, вплоть до стержней изготовленных в наших мастерских, и даже они были заперты на ключ. Все было под замком. Самое забавное, что любой мог получить материалы из шкафчиков, даже не открывая замка, стоило только наклонить его. Выдвижное днище опиралось на маленький брусок, который, как считалось, его поддерживает, но в дне... Существовало отверстие, и достаточно было потянуть бумаги вниз, чтобы вытянуть их из шкафчика. Я обычно снимал замки и всем рассказывал, как это просто. Мы регулярно проводили собрания, группы, и каждый раз я вставал и говорил, что мы совершенно не умеем хранить свои секреты. Замки слишком примитивны. В один прекрасный день Теллер устроил собрание и спросил меня. «Самые важные секретные документы я храню не в шкафах, а в ящике письменного стола. Как вы думаете, это лучше?» Я ответил. «Не знаю, я не видел ящика вашего стола». Он сидел перед собравшимися, а я далеко в конце. Собрание продолжалось а я незаметно ретировался и пошел смотреть ящик его стола. Оказалось, что если просунуть руку под заднюю часть ящика, можно вытянуть документ, как из рулона туалетной бумаги, вытаскиваете один, еще один и еще. Я выпотрошил весь этот чертов ящик, собрал все бумаги и положил их все обратно. Потом поднялся на этаж и вернулся на собрание. Собрание заканчивалось, все выходили из аудитории, я присоединился к уходящим, смешался с толпой, прошагал немного, потом бросился искать Теллера и смиренно сказал ему, — А, кстати, можно мне взглянуть на ваш ящик письменного стола? Он, естественно, ответил, — Ну, конечно. И мы пошли в его комнату. Он указал мне на стол, я взглянул на него и промямлил, что выглядит он просто замечательно, и попросил. Давайте посмотрим, что в нем хранится. Пожалуйста, — поговорил он, засунул ключ в замок и открыл ящик. Если только вы уже не просмотрели его содержимое. Такой исключительно умный человек, как мистер Теллер, в одну секунду вычислил, что над ним подшутили. Он увидел, что что-то не так, и отчетливо понял, что произошло. Проклятие! Недолго я наслаждался своей проделкой.